Глава восьмая. Андрес Фалькенборг. Низкий хриплый голос Конрада Симонсона заполнил собой все помещение кабинета. Проник в каждый его уголок, гулко отдаваясь в ушах присутствующих. Полина Берг встрепенулась, решив, что наконец-то сейчас ей воздадут должное за вчерашнее достижение. Арны Педерсон и графиня ограничились тем, что молча кивнули. Поул Трольсон и вовсе никак не отреагировал. Пилот вертолета. Инженер-электронщик и, возможно, двойной убийца. Это все, что на настоящий момент нам о нем известно. Так что сегодняшняя наша задача будет крайне простой. Необходимо узнать о нем все. Арна и Пауль, вы займетесь изучением его жизни в Дании. Сформируйте рабочие группы и распределите между ними задания. Прежде всего, меня интересует его связь с убийством Катерины Томпсон. А именно, где и как они встретились, какие отношения их связывали. Кроме того, Фальшивые улики против ее отца. Каким образом и когда он ухитрился их сфабриковать? Попытайтесь также раздобыть его фотографию, желательно поновее. А если не сумеете, сфотографируйте его только незаметно. Сегодня утром я уже отправил людей проследить за ним. Может, они уже сделали какие-нибудь снимки. Да, если надумаете отлучиться из ШК, я бы хотел быть в курсе, где вас найти. Арне Педерсон сонно кивнул. Поул Троульсон продемонстрировал свое согласие, показав шефу большой палец. «Стало быть, мы уже установили за ним слежку?» — спросил он. «В той или иной степени. Мы скрытно отслеживаем, чем он занимается, однако об организации интенсивного наблюдения речь пока что не идет». «А почему бы сразу не организовать интенсивное наблюдение? Не очень-то здорово, когда такие типы, как он, разгуливают без присмотра». «Я тоже от этого не в восторге, но ничего, и людей и средств у нас прибавится. Обещали даже, что сегодня, в течение дня. Поуля Трольсона, похоже, такое объяснение удовлетворило. Конрад Симонсен продолжал. «Графиня тебе достается Гренландия. По сравнению с периодом, которым займутся Арны и Пауль, там он пробыл совсем недолго, однако вплоть до настоящего момента работал на базе в И Единственный момент в его жизни, о котором мы знаем хоть что-то конкретное». Тебе предстоит покопаться в его прошлом и нарыть для суда как можно больше убедительных улик, связывающих фигуранта с убийством Мариан Ньюгар. Кроме того, мне хотелось бы знать, контактировал ли он с ней в Дании или же они впервые встретились на Гренландии. Использует Ронда Эгиде. Он наверняка сможет помочь. А вот обращаться с официальными запросами к американцам я тебе запрещаю. Ни к властям авиабазы в Туле, ни в другие инстанции, до тех пор, пока я сам не попрошу тебя об этом». И точно так же, как Арне и пауль без моего ведома ты никуда не должна отлучаться отсюда. Ты меня поняла?» Графиня жестом подтвердила понимание того, что от нее требуется, и Конрад Симонсон повернулся к Полине Берг. «Полина, твои вчерашние достижения я бы назвал шедевром разыскной работы. Поэтому сегодня я подготовил для тебя не особенно сложные, но в то же время самые, что ни на есть важные поручения. Прежде всего...» Тебе предстоит выяснить, известен ли Андреас Фалькенборг кому-либо из свидетелей по делу об убийстве близ Стивенс Клинт. Их, правда, довольно много, но я верю, что ты разберёшься. Особенно мне бы хотелось знать, знаком ли он кому-нибудь из свидетелей Еговы, Ведь он вполне мог воспользоваться этим в качестве подхода к Катерине Томпсон. Далее мне нужно, чтобы ты просмотрела все дела об исчезновении на территории страны женщин в возрасте от 15 до 35 лет, начиная с 1968 года. Разыщи фотографии и сравни их внешность с внешностью Мариан Нюгар и Катерины Томпсон. Если будут похожи и пробей, не пересекались ли они с Андреасом Фалькенборгом? В этом тебе поможет досье, которое будет на него составлено. Понятно? Полина Берка осталась довольна. Самое что ни на есть, важные поручения. Слова эти так и ласкали ее слух. «Будет сделано». То обстоятельство, что убитые женщины так похожи друг на друга, может, конечно, быть и случайностью, однако сходство их так разительно, что, полагаю, это имеет определенное значение. Во всяком случае, это тянет на рабочую версию. Согласна. Отлично. И, кстати, еще одно. В два часа состоится пресс-конференция. Ты не будешь против составить Арне компанию? Да, но я еще никогда не участвовала в подобных мероприятиях. Это несложно. Просто не говори им ничего. Конрад Симонсон поднялся со своего места и встал у окна. «Теперь о том, что касается всех. Запрещаю какие-либо прямые контакты с Андреасом Фалькенборгом. В данный момент я не хочу, чтобы он знал, что находится в поле нашего зрения. Да, еще один момент, или скорее даже деталь. Мальта и графиня убедили меня, что в процессе воссоздания картины жизни подозреваемого разумнее будет использовать не информационную доску, а компьютер. Мальта создаст специальный сайт, разумеется, закрытый, который, по идее, должен пополняться по мере поступления новых сведений. Он по электронной почте вышлет вам инструкции, как этим сайтом пользоваться. И каждый, кроме всего прочего, сможет самостоятельно отслеживать, как далеко мы продвинулись. Как вам известно, сам я довольно консервативен во всем, что касается различных благ информационного общества. Однако в данном случае согласен на такой эксперимент. Не эксперимент, а единственно правильный способ. Комментарий Арна Педерсона натолкнулся на сердитый взгляд Конрада Симонсона. Однако Арна лишь невозмутимо ухмыльнулся. Главный инспектор, между тем, подвел итоги. «Мальта должен был уже подойти, так что, надеюсь, через четверть часика он все же будет. Но вы можете начинать, если, конечно, ни у кого нет вопросов». Он сделал паузу и оглядел сотрудников. «А их, похоже, нет. Что ж прекрасно». Желаю вам успешно потрудиться. Полина, а ты задержись. Мне надо кое-что обсудить с тобой». Мужчины встали и покинули кабинет. Полина Берка стала сидеть, теряясь в догадках, как именно, позитивно или негативно, следует истолковывать приказ начальства задержаться. Впрочем, долго гадать ей не пришлось. «Сколько времени прошло с момента, как ты впервые натолкнулась на имя Андреаса Фалькенборга, до того, как я тоже его узнал?» Она попыталась было вывернуться. «Ну, так точно и не скажешь?» «Пожалуйста, в часах и минутах, и будь добра, без всяких экивоков. На них у меня попросту нет времени». «Девять часов с минутами». Что ж, практически совпадает с тем, что я сам насчитал. Он подошел поближе, встал у девушки за спиной и положил руку ей на плечо. «Вообще-то, Полина, мне следовало тебя хорошенько высечь. Рассказать о том, что люди с ног сбились, бегая вчера вечером по адресам всех бывших сотрудников DIY 5 Чего, к счастью, удалось избежать, поскольку Арны проявил большую, нежели ты, ответственность. Однако у меня нет ни времени, ни желания устраивать тебе порку. Кроме того, вчера вечером я беседовал с графиней, и она убедила меня, что работа с личным составом и разного рода воспитательные беседы не относятся к числу моих сильных сторон. Так что вместо всего этого я просто хочу тебе сказать. В этот момент, тяжело дыша и обливаясь потом, в кабинет ворвался Мальте Боруб. В одной руке у него был ноутбук, в другой упаковка Кока-Колы. Конрад Симонсон немедленно выставил его и продолжил выволочку. Правда, в более быстром темпе и слегка менее строго, чем планировал поначалу. «Ты когда-нибудь задумывалась, почему тебя взяли на работу в отдел убийств, а также почему практически с первого твоего дня здесь ты входишь в число тех немногих, с кем я чаще всего беседую? Ведь не только же из-за твоего интеллекта и смазливой мордашки!» Полина Берк отчаянно покраснела. «Не знаю, что и ответить. Поскольку ты молодая и честолюбива, в силу своего возраста ты обладаешь такой свободой мышления, которой зачастую не хватает нам, остальным. А что касается честолюбия, то оно необходимо любому, кто стремится сделать карьеру. В противном случае процесс ученичества может растянуться на долгие годы. Когда мне было 27, я мечтал в одиночку раскрыть какую-нибудь тайну, и я искренне полагал, что идеи мои уникальны, и ни с кем ими не делился. Позже выяснилось, что все мои коллеги-ровесники придерживались того же мнения. Со мной практически та же история. Что ж, понятное дело. Значит, в данном отношении немного изменилось. Так вот, с тех пор я понял, что в нашем деле полностью брать на себя всю инициативу можно только в том случае, если за все приходится расплачиваться исключительно лишь тебе одному. Кроме того, я научился докладывать о добытых мною важных сведениях своевременно, Это значит, спустя приблизительно две минуты после их поступления ко мне. Истинно ради следует сознаться, что наука эта, к сожалению, далась мне нелегко. Однажды я два дня скрывал ото всех имя предполагаемого убийцы, пока мой шеф не разоблачил меня. И знаешь, что произошло?» Она покачала головой. «Я получил такую взбучку, что у меня чуть не выпали все волосы. Тут, кстати, следовало бы отметить, что в данном отношении со временем изменилось многое. «Посмотри-ка на меня, Полина». Девушка послушно подняла глаза. «В следующий раз я не сомневаюсь, что он будет, ибо вне зависимости от нынешнего разговора вчера ты доказала, что можешь работать блестяще. Так вот, в следующий раз информируй меня обо всем немедленно». «Договорились?» «Да, конечно, договорились. Прости меня». «Хм. А мне это казалось, что только я в состоянии произносить это слово». «Ладно, ступай работать и начни с подготовки письменных отчетов о твоих вчерашних допросах обоих свидетелей, если ты еще этого не сделала». Полина встала и пошла к двери, чувствуя, что еще дешево отделалась. На пороге она обернулась. «Спасибо». «Если сотрудник благодарит после того, как получил от меня нагоняй, значит, я старею». «Иди уж». Не успела Полина Берг выйти, как дверь кабинета снова распахнулась. Парадоксально, однако графиня, а это была она, явилась Конраду Симонсону с просьбой как раз о том, что он несколькими минутами ранее заклеймил как «недопустимые методы работы». Не тратя времени, графиня сразу же перешла к делу. «Придется тебе, Симон, в этом деле ненадолго спустить меня с поводка. И есть одна версия, которую мне просто необходимо проверить сначала самой». «И что это за версия?» «Это не займет много времени, всего лишь до конца недели». И можешь быть уверен, я сразу же проинформирую тебя, если возникнет такая необходимость. А сейчас, насколько я понимаю, такой необходимости нет. Нет, лучше не сейчас. Она улыбнулась и прибавила спросительной интонацией: Не так уж часто я прошу тебя о чем-то. По-моему, так вообще впервые. Шеф что-то недовольно пробурчал, однако затем, пусть и нехотя, подтвердил свое согласие, поспешив, правда, прибавить но я оставлю за собой право изменить решение, если ситуация обострится, и я не смогу обойтись без тебя. Кроме того, я хочу, чтобы сегодня, когда мы разрабатываем этого Андреса Фалькенборга, ты была рядом. Между прочим, 10 минут назад я сделал Полине выговор за излишнее стремление работать в автономном режиме». Графиня скептически хмыкнула. «Не похоже что-то, чтобы она сильно расстроилась. Я старался быть как можно мягче». Когда мы закончим с этим пилотом вертолета, можешь заняться, чем хотела. Только учти, с коллегами будешь объясняться сама. А теперь проваливать? Вот именно. Вон из кабинета и дай мне, наконец, заняться тем, за что мы получаем нашу чертову зарплату.